Глава 15. Незримые, они через долю секунды вышли из стены в аудиторию Массачусетского. Все ряды заполнены, а Волков, высокий, поджарый жарой, наполненный энергией, говорил с трибуны громко, напористо, сопломбом. «А я заявляю, что мы, люди, вовсе не последнее звено биологического вида, а начало нового вида, зачеловеческого». Нет смерти человечества и рождения чего-то непонятного и ужасного. А есть плавный и постепенный переход на другой уровень, на секонд-левел, как говорят заядлые баймеры. Да, всего лишь люди на другой основе. В смысле, на железе, синтетике, а затем и в качестве силовых вихрей. Разумеется, эти люди будут мыслить в миллиарды раз быстрее и глубже. Знания будут получать мгновенно, обучаться всему мгновенно. Они станут бессмертными, развитие у них неограниченное, а так как труд будет оставлен машинам, людям останется только творчество. Что, не нравится? А никто и не говорит, что все попадете в это царство небесное, реализованное на земле. Я уже не говорю про тех, кто пьянствует в подъездах. Таких в этой аудитории нет. Но не попадут и те, кто бесцельно прожигает жизнь вместо того, чтобы постоянно самоулучшаться. переоценивать свою жизнь, экспериментировать, с жадностью принимать новые технологии и тут же стараться воспользоваться ими, изучить, освоить, работать упорно, предвидеть проблемы и заранее намечать пути решения. Олег слушал внимательно. Сматривался в самого молодого из тайных. Сильный и напористый. Чем-то неуловимо похож на Викторию, но хорош. Годится в руководителе всепланетного масштаба. Собственно, он уже в таком руководстве. хотя сам предпочитает царство науки и высоких технологий. Мрак сказал на радиоволне. «Репкий парниша, этот многое потянет». «Потому и нагружаем», — ответил Олег. «Ефет тянет за одну оглоблю, этот за другую. Поодиночке их оставлять нельзя, сломают телегу». В зале кто-то выкрикнул звонким голосом. «Пути решения того, чего еще нет?» «Да», — ответил Волков весело. «И это тоже». К примеру, мы уже знаем, что вот-вот будет найдено решение объединения нервной системы людей и компьютеров. Вы должны быть к этому готовы и физически, и психически. Ожидается немалый шок. Особенно психический. Многие уже настроены пораженчески. Это почему-то подогревается культурой. Кстати, с этой так называемой культурой тоже пора разобраться. Даже если придется схватиться за пистолет. «Нечего шарахаться. Зачем нам культура, что тащит назад в пещеры?» Я читал откровение одного деятеля этой сволочной культуры, призывавшего трахнуть кувалдой по компьютеру, куда предполагается переселить наших умирающих от старости родителей, безнадежно больных, чтобы затем дать им тела и вечную жизнь. «Смело хватайтесь за пистолеты, когда встретите таких деятелей». Нет пистолета? Пусть получит сам кувалдой по тому месту, которым якобы думает. Осваивайте стратегию ускоренного обучения, общую семантику и нечеткую логику, когнитивную психологию. Ведь вскоре придется эволюционировать вместе с продуктами нашего ума, нашего творчества. Мы не должны отставать. «Простите», — запротестовал тот же голос. «Это как вместе с продуктами нашего ума? Нам придется объединяться с ними». ответил Волков живо, если не хотим отстать. Объединяться, сливаться, вводить все возможности технологии в наши тела, а затем и самим переселяться в более совершенные тела, созданные технологией. Он окинул взглядом аудиторию. Олег ощутил, что Волков заметил их с мраком присутствие, но не показывает вида. Но все-таки поддержку ощутил, заговорил с еще большим подъемом. «Я вижу ужас на многих лицах». Поправлюсь, не технологии созданные, а нами самими созданные. Вы сможете сами выбирать себе фигуру, от чемпионов культуризма до героев комиксов. У вас может быть молодое лицо с нежнейшей кожей, а сила, как у локомотива. К тому же облик легко менять, если надоест или поменяется мода. А мода такая вещь, что будет командовать людьми еще долго, если не вечно. Вы сможете легко путешествовать без одежды хоть по Антарктиде, хоть по пустыне Сахара. хоть по дну Тихого океана или по Луне. У вас будет весь арсенал чувств и возможностей, которыми обладает технология. То есть сможете видеть сквозь стены, общаться одновременно с тысячами друзей по всему миру. Да-да, я вижу ваше отвращение, но не пугайтесь. Никто вас силой не тащит. Вы можете спокойно оставаться, жить-поживать, как наши предки, не слезая с печи. Состариться и благополучно умереть. Каждый свободен выбирать свой путь, и никто не имеет права мешать другому жить, как тот считает нужным. Олег выслушал, кивнул Лицо оставалось задумчивым, и даже, как показалось мраку, чуточку встревоженным. Однако проговорил очень рассудительно, словно уговаривал самого себя. Молодой, злой, напористый. Ладно, я получил сигнал, что сейчас готовится акция против Центра Крионики. На этот раз настоящая. Мрак поинтересовался. «Будут бросать камни?» «Два грузовика», — ответил Олег резко, «груженных взрывчаткой». Мрак присвистнул, смотрелся. Все люди в аудитории и сам Волков на трибуне стали прозрачными. Даже планета как будто из стекла. Даже не из стекла, а из воздуха. Все неслось и струилось навстречу. Горные хребты разбежались в стороны, океан исчез за краем зрения, земля все укрупнялась появился людской муравейник, именуемый Москвой. На окраине чувствительные сенсоры выделили красным мигающим квадратиком место ожидаемого конфликта. Центр Крионики, его выстроили между Северным и Южным Бутовым, а на прилегающих площадях собирается мрачного вида толпа. Перед самим центром, огромным квадратным зданием с голубым куполом, лишь небольшая группа человек в сто вяло потрясают плакатами с требованиями запретить замораживание людей. Стало поменьше. заметил Мрак. «Да», согласился Олег. «И активность подупала. Все правильно, так и надо». Мрак криво улыбнулся. Невидимый дирижер рассчитал все с ювелирной точностью. Сперва вывел на площадь толпу в несколько тысяч человек, что орали, кричали, выкрикивали лозунги. Власти уже намеревались задействовать усиленные отряды милиции для разгона. Потом накал постепенно сошел на нет. Ряды поредели, а Сперва осталось только тысяча самых стойких, а потом и они разошлись. У всех работа и семьи. Сейчас там только самые упрямые пенсионеры, которым спешить некуда, а времени много, но от них шума почти нет, беспорядков не предвидится, на штурм не пойдут. И милиция сняла усиленные наряды. Вообще перестала обращать внимание. Вот тут самое время и нанести удар. «Два грузовика», — повторил он задумчиво. «Значит, привлекли шахидов? А кого же еще?» «Ну, наши тоже когда-то под танки с гранатами, а самолеты на таран!» Олег брезгливо отмахнулся. «Тех людей уже нет. Нет даже того народа. Осталось одно охвостье, именуемое россиянами. Представляешь такой народ? Я не представляю. Все, что могут эти россияне, это вот так покричать о засилье Запада и помахать плакатами». «Да и то!» сказал мрак невесело, если хорошо заплатят. Это называется патриотизм по-русски. Если заплатят мало, то и на эту работу поставят гастарбайтеров с Украины. Можно из Молдавии, те берут еще меньше. Но если некто привлёк шахидов, то игра пошла по-крупному. Боюсь, здесь к этому не готовы. Олег проворчал. А здесь всегда не готовы. Хоть к войне, хоть к наступлению зимы. Даже с зонтиками выходят, когда дождь заканчивается. Вот взорвут в Москве пару небоскребов, начнут чесаться и по сторонам оглядываться. Где-то стучат? Давай, подбрось кому-то след, пусть заинтересуются. Мрак вздохнул, распластался на полкилометра, все еще невидимый для радаров. Плыл, как несомый воздушным потоком лист бумаги. Разве что по привычке поигрывал мускулатурой, на этот раз из силового поля. А может... Нет, сказал Олег сердито. «Я бы за минуту уничтожил все угрозы», — пообещал мрак уныло. «И всю жизнь ходить с тряпочкой, утирать сопельки? Нет уж, пусть сами. Не мешай обжигать пальцы, когда пробуют огонь на ощупь. Наша задача — не дать сунуть руки или голову под циркулярные пилы. А пальчик обожгут? Хорошо». «Да уж. Так приобретается опыт, мрак. Дай наводку спецслужбам, да еще попенее, что сами вовремя не вычислили». Пообещай, что в следующий раз за такое ротозейство вообще лычки снимут и пошлют на Колыму медведей пасти. И торопись, а то в Штатах тоже назревают большие неприятности. Сами штатовцы сейчас завязли на Ближнем Востоке. Все внимание обращено туда. Самое время шахидам снова ударить по Нью-Йорку. «А где ожидаем неприятности?» Олег буркнул. «Везде». «Олег, ты всегда такой конкретный. Я же говорю, везде». Запланировано около сотни митингов, демонстраций, шествий, забастовок, а под этим прикрытием быстро подготовят и осуществят, какое длинное слово, десятка-три крупных терактов, пару сот мелких, а также целый ряд убийств, деятелей-сотлеретики, адептов нанотехнологий, пропагандистов за человечество. Реакция готовится дать серьезный бой, мрак. Полагаю, нам пока здесь можно оставить на Эфета его команду. А нам с тобой придется в Штаты. Мрак сказал язвительно. «Надеюсь, не на самолете?» «Предпочел бы на дирижабле?» Удивился Олег. «Нет, лучше на самолете. Комфортабельнее, быстрее». «Олег!» Олег подумал, вздохнул. По лицу видно, что сдался. Но взглянул строго, предупредил. «Но это в виде исключения, понял?» «Да, конечно!» Воскликнул Мрак. «Конечно, Олег!» «Я и так уже хожу у тебя по струнке, не заметил?» «Это я-то, Мрак!» «Да, ты походишь». Он сосредоточился. Взгляд стал отстраненным. Мрак замер, страшась, что Олег передумает. Через мгновение на месте Олега возникла пустота, в которую с легким хлопком хлынул воздух. Тут же раздался голос. «Давай, место свободно». Мрак в наносекунду нащупал Олега, переместился. Олег стоит неподвижно, в густом кустарнике. Впереди шумная площадь, а на той стороне респектабельный ресторан, Тротуар выложен цветными плитками, перед широкой дверью с массивными золотыми ручками расстелен красный ковер. «Хорошее место», — одобрил мрак. «Заодно и перекусим». «Ты опять готов есть?» — удивился Олег. «Ты же сам сказал», — оскорбился мрак, — «то нам нельзя отрываться от человеков. Мол, надо жить их жизнью, а то забуреем, начнем презирать тех, кто медленнее или слабее нас, кто не так ест, не то пьет». «Ладно». — сдался Олег снова. — Пойдем. Мрак, пряча усмешку, мысленно похлопал себя по плечу. Олег мудер, но обвести его вокруг пальца нетрудно. Так и не научился видеть еще один слой под чересчур серьезным тоном и преданным взглядом прямо в глаза. Площадь пересекли, как все люди, хотя мрака подмывало перенестись в виде луча и материализоваться сразу за столом. Из-под ног взлетели, шумно хлопая крыльями, голуби, На пьедестале белеют известковые пятна помета. Девушка-цветочница засмотрелась на двух элегантных мужчин, одетых по-летнему в простые вроде бы белые брюки и белые т-майки. Однако аристократов чувствуешь издали. Она вздохнула и погрузилась в мечты, что вот однажды подойдет такой же красивый, мужественный, начнет выбирать цветы, а потом посмотрит на нее и забудет, для кого и зачем выбирает цветы. Швейцары распахнули двери перед состоятельными клиентами. Таких господ надо угадывать издали. Олег и Мрак вошли в прохладный полумрак. Метр Дотель поспешил навстречу, отвел к удобному столику, ближе к широкому панорамному окну с видом на площадь. Олег принял толстую папку с множеством листков меню, кивнул на Мрака. «И этому вот пиво, неважно какое, он пьет все. Вкуса не понимает, главное побольше. А мне, пожалуйста». Он начал перечислять. Официант согнулся в поклоне. Сразу ощутил знатока высшего класса. Ни одного промаха. Все подобрано по высшему классу. Вино к мясу, салат к рыбе, специи, деликатесы моря, восточное лакомство, корейские пряности, коньяк, черная икра, шампанское. Когда официант исчез, мрак буркнул завистливо. — Ну ты и Хоть поделишься. — Для тебя и заказывал, — ответил Олег. Надо же когда-то приучать к цивилизованной пище. — Поздно, — вздохнул мрак. — Скоро все человечество перейдет на электричество. — Все никогда не перейдет. — А что, я останусь с отбросами общества только для того, чтобы есть жареное мясо? — Да кто тебя знает, — ответил Олег хладнокровно. — Ты за такой кусок родину продашь. — Ну, — сказал мрак, — за кусок мяса и не то продают. — Черт, как трудно терпеть, когда вокруг все едят. Он с неудовольствием обвел взглядом зал. Перевел на стену, но и там огромные картины в рамах. Так называемые натюрморты. Горы битой птицы, сочные грозди винограда, балык, распластанная красная рыба. Как живая, так и хочется вонзить зубы. Олег поглядывал в окно. а ту сторону залитая солнцем площадь. Туристы поодиночке и толпами послушно останавливаются перед фотоаппаратами. Замирают с дежурными улыбками. Милая девушка-цветочница, слишком красивая, чтобы надолго остаться в роли продавщицы, такую заметят и уведут либо в фотомодели, либо в жены, увы, скорее всего, уведет в жены вон тот продавец мороженого с тележкой. «Что-то ждешь?» – спросил мрак. «Да», – ответил Олег. На край стола опустился под нос. Олег подождал, пока все блюда займут положенные им места, а мрак со свободными манерами аристократа Сам ухватил с подноса тарелку с огромным бифштексом. Зачем-то украшенным тончайшими ломтиками помидоров и зеленью. Такой нежной, что даже кролик не наестся. Торопливо цапнул нож и вилку. Олег укоризненно вздохнул, но смолчал. Хорошо, что хоть не схватил руками. От мрака можно ожидать всего. Любит роль эксцентричного миллионера из глубинки. «Неплохо», — сказал мрак с набитым ртом. «Неплохо. А что у тебя за травки? Ты травоядец?» «Это называется вегетарианство», объяснил Олег педантично. «Нет, я не вегетарианец». «А зачем трава?» «Полезно потому что», сказал Олег наставительно. «То траву ест, тот дольше проживет. Может быть». а, -а, -а протянул Мрак уважительно. «Тогда да, тогда ешь. Хочешь, я тебе еще мешок сена закажу?» «Сам закажу все, что надобно», ответил Олег. Он снова посмотрел в окно. «Ты ешь, ешь». Скоро будешь вспоминать, как ел в волю и не спеша». Мрак вскинул брови. Взгляд стал острее. «Что, так скоро?» «Да», — ответил Олег и снова посмотрел на площадь. «Эти ребята торопятся. Чувствуют их время на исходе». Мрак повернулся, посмотрел в окно. Ничего интересного не увидел, вернулся к Бифштексу. «Когда начнется, свистни». «Свистну», — пообещал Олег с угрозой. «Так свистну». Мрак быстро орудовал ножом и вилкой. Мясо распадалось на ровные, сочные полосы. Зубья умело подцепляли ломти и отправляли в рот. А нож тут же отчекрыживал следующее. Какие организации, помимо Аль-Каиды? Орлы Возмездия, Меч Аллаха, Джазира, вильгельмтель Погоди, погоди, прервал мрак. А при здесь Вильгельм? То и швейцарцы тоже пошли в террористы? Представь себе, там нашлась одна группка. Ее, конечно, хорошо вооружили, финансировали, обучили, а затем к ней потянулись и другие мелкие группки. Может быть, из-за названия так популярно Все-таки европейская, а не дикие арабы. Кто знает, какими путями ходит человеческая мысль и бродят человеческие симпатии. Но сейчас это очень мощная группировка. В ней около 10 тысяч хорошо обученных боевиков. Инструктора, бывшие спецназовцы из элитных частей США и российского ГРУ, Финансирование из арабских стран и от наркобаронов Колумбии, но пропущено через такое количество банков и подставных фирм, что все следы теряются. Вооружены до зубов самым современным оружием. Мрак нахмурился, мясо жевал все медленнее, даже забывал запивать вином. Я о такой группе даже не слышал. А она почти себя не проявляла. Видимо, создавалась для такого вот часа икс. Он хмыкнул. Надеются остановить прогресс? Остановить вряд ли, но серьезно замедлить могут. Никому не хочется терять власть в расцвете сил. Совсем другое дело, если отсрочить лет на пятьдесят. Тогда, мол, пусть отдуваются внуки. «Идиоты», — сказал мрак сердито. «Отказываться от бессмертия? Ради чего?» «Ради власти», — пояснил Олег, словно мрак, вот сейчас упал с Марса и никогда не слышал такого слова. «Стать бессмертным и не знать, чем заняться?» или же прожить еще тридцать лет в полной славе и могуществе, а затем умереть, зная, что твое имя враги по всей стране произносят с трепетом. Для таких людей слава Чингисхана или Атилы ценнее бессмертия. «Извращенцы!» – пробормотал мрак. Он взмахом руки подозвал официанта. что то маловато у вас порции. Пожалуйста, еще одну. Можно двойной?» Официант опешил. «Простите, сэр, как это двойной?» «Но у вас же бывает двойной виски, двойной кофе. А я хочу двойной бифштекс, только и всего». Когда официант удалился, Олег сказал медленно. «Они уже въехали в город. Сейчас двигаются по Тернер-стрит». Он поймал несколько взглядов из-за столиков, брошенных в их сторону. Подумал досадливо, что вообще-то надо бы выбрать менее броскую внешность. С нынешними возможностями можно в любой личине. А это просто дань всем годам. В ней прожил тысячелетие, привык и охотнее превращается в стального робота или существо из силовых вихрей, чем позволит себе принять облик, скажем, черноволосого или узкоплечего. Мрак тоже ни за что не откажется от своего облика, да он и так картинно красив, красив, как дикий зверь на свободе, ему даже подправлять ничего не надо, чтобы стать, скажем, киноактером. где сотнями крушил бы злобных русских мафиози, русских гангстеров, русских военных, русских политиков. «Зануда ты, Олег», — сказал мрак сердито. «Я бы сам сейчас всю эту... эти преграды убрал. Да ладно тебе мораль читать, все знаю. Ты уже говорил, не повторяйся. И все равно ты зануда». Он отогнал жестом официанта, что намеревался наполнить ему бокал. Сам ухватил бутылку и налил эффектно и красиво. Будто всю жизнь работал даже не официантом, а фокусником. Олег хмуро наблюдал, как мрак жадно пожирает новую порцию мяса. Хоть сейчас им. Понятно, ничто на этой планете повредить не в состоянии. Но все же, в данный момент они из обычной плоти, как и все окружающие. А это значит, что в таком мясе слишком много холестерина не считая всякой химии, применяемой для придания сочности, мягкости, цвета, даже вкуса. Кто не умеет себя контролировать в малом, сможет ли в большом? Он вздохнул. Мрак сможет. В большом себя контролирует полностью, а в малом распускается словно капризный ребенок. А такое никак не укладывается ни в одну схему, где говорится, что все от малого к великому. И кто не способен в малом, тот не сможет и в великом. На той стороне просторной площади вход в кинотеатр. Один из многих суперкинотеатров, где в 20 залах идут одновременно фильмы. Там же бары, рестораны, бильярдные. Но это не так важно, как гигантские кинозалы, где зрители сидят вплотную один к одному длинными рядами. И если произойдет мощный взрыв, у них почти нет шансов спастись. Даже при обычных пожарах и то гибнет масса людей. Если же заложить бомбу вот там или вон там, то рухнет опора, здание вздрогнет, чуть накренится. тяжесть переместится на эту сторону, и под дополнительным весом подломится и вторая опора. Весь многоэтажный комплекс развалится, превратится в груду кирпичей, испачканных кровью. Он вздрогнул, представив эту картину. В часы премьеры особо кассовых фильмов в этом здании набирается свыше 10 тысяч человек. Сегодня идет «Терминатор-7», скандально известный заранее тем, что из него сделали порнографию, как заявили одни возмущенные критики, в то время как другие уверяли, что это прорыв в человеческом мышлении, фильм, где снимают последние запреты, реализует все самые потаенные сексуальные фантазии, присущие всем зрителям, в чем они убедятся сразу же на первом просмотре. Но те и другие сходились на том, что в фильме невероятные спецэффекты, снято мастерски, сценарист, режиссер и оператор заслужили по Оскару, не говоря уже о том, что на съемки потратили баснословные суммы. Еще известно, что удалось собрать уникальную по составу актерскую группу звезд. На просмотре потрясенные критики единодушно прочили кучу Оскаров. Так что все залы полны. Даже нижние, которые обычно отводят для демонстрации документальных или мультипликационных, сейчас забиты до отказа. Там тоже Терминатор 7. Даже сюда доносятся автоматные очереди, усиленные динамиками. А если бомбы взорвать не сейчас... А через полчаса, когда по проезжей части пройдет театрализованное шествие по случаю избрания королевы красоты трансвеститов, на тротуарах ожидаются толпы зевак, на площади будет столпотворение. Это еще около 8 тысяч человек. Похоже, готовится самая грандиозная трагедия. Или, скажем точнее, самый крупный теракт на территории Америки. Теракт, которого Америка еще не знала.